пожав его руку, такой силы я совершенно не ожидал от его хрупкого телосложения. Я мысленно повторил имя парня несколько раз. В моих воспоминаниях такого имени не было, из какого языка оно взялось, я понятия не имел, но почему-то во рту оно перекатывалось как-то знакомо. Парень по имени Юджо убрал руку и снова сел возле гигантского дерева, затем достал из трепицы каравай и предложил мне. "Не, я не могу", я поспешно замахал руками, но парень стоял на своём. Кири так он, ты ведь наверняка голодный, да? Ты ведь уже давно ничего не ел, верно? Едва он это произнёс, я машинально положил руку на живот, подавляя накатившее чувство голода. Вода в реке, конечно, была превосходна на вкус, но ей не насытишься. Нет, но я всё ещё пытался сдержаться, но рука протягивала хлеб всё настойчивее, и наконец мне пришлось его принять. Парень Юджо улыбнулся и пожал плечами. А ничего, ничего. Я говорил так, что можно подумать, я хотел тебя угостить. А на самом деле, просто он мне не нравится. А тогда я с благодарностью принимаю угощение. А честно говоря, я правда страшно хочу есть, иначе вот-вот свалюсь с голодухи. Я так и думал. Расмеялся сидящий на корне Юджо. Я добавил: "И достаточно просто кирита". А? Ну тогда ты тоже зови меня Юджо. О, погоди чуток. Юджио поднял левую руку, прежде чем я поднес каравай ко рту. «Ну, этот пан не из тех, которые могут жить долго, так что на всякий случай надо проверить». С этими словами Юджио, взяв хлеб правой рукой, сделал левый какой-то жест. Он свел вместе распрямленные, указательные и средние пальцы, А остальные согнул. Затем прочертил в воздухе символы, напоминающие букву С и Си. Я обалдело смотрел, как его два пальца легонько тюкнули по караваю, издав странный металлический звон, после чего в воздухе возник светло-фиолетовый полупрозрачный прямоугольник. В ширину он был сантиметров 15, в высоту около 8. Прямоугольник выглядел до боли знакомым. Внутри него виднелись буквы и арабские цифры, написанные простым шрифтом. Сомневался воца не приходилось. Передо мной было так называемое окно состояния, стоя с разинутым ртом, и я подумал: "Вот теперь всё точно. Это не реальный мир, это не параллельный мир. Это виртуальный мир". У меня камень с души свалился, когда в моём животе уютно устроилось понимание. Теперь я уверен на 99%. Нет, ну правда, без столь явного доказательства меня бы вечно грызло беспокойство. Конечно, я всё равно пока не понимаю, что происходит с этим погружением, но пока что мне лучше просто начать привыкать к этому миру и получать удовольствие. Для начала попробуем тоже открыть это окошко. С этой мыслью я выпрямил и свёл два пальца левой руки. Я повторил то, что видел, Начертил в воздухе символы S и C, потом не без опасений тюкнул по хлебу. Раздался звон, как от колокольчика, и передо мной всплыло фиолетовое окошко. Я придвинулся к нему и осмотрелся. Строка символов была на удивление проста. Всего-навсего Durability 7. Несложно было догадаться, что это прочность хлеба. Пока я пялился на цифру и размышлял, что будет, когда прочность опустится до нуля, Юджио с сомнением в голосе спросил. А слушай, Кирилл, это, а только не говори мне, что ты впервые в жизни видишь священное искусство авызова окнастесии. Подняв голову, я увидел, что Юджио стоит с хлебом в руки, склонив голову на бок. Его окно уже исчезло. Я быстро сделал лицо типа «не говори ерунды» и прикоснулся к поверхности окна. Оно тут же рассыпалось на множество искорок, и у меня стало чуть-чуть легче на душе. К счастью, Юджио не стал больше сомневаться и молча кивнул. «Осталось еще довольно много жизни, так что можешь есть не спеша. Вот если бы сейчас было лето, ее оставалось бы меньше». А видимо, жизнь, которую он упомянул, Это и есть число рядом со словом «прочность», а окошко, где оно написано, называется «окном Стэйси». Судя по тому, что действие, вызывающее окно, относится к священным искусствам, Юджио не знает, что эта функция предусмотрена системой, а считает её каким-то не то религиозным, не то магическим ритуалом. Нужно ещё о стольких вещах подумать, но лучше это всё отложить на потом, а сейчас разобраться с голодом, пока я от него не загнулся. «Ну, спасибо за угощение». Едва договорёв я впился в хлеб зубами, однако от его твёрдости у меня потемнело в глазах. Впрочем, выплюнуть его было нельзя, так что я силой сжал челюсти и откусил. Виртуальный мир был настолько реалистичен, что меня посетило ощущение шатающихся зубов. Эта штука была такой же твёрдой, как зерновой хлеб, который покупала моя сестрёнка Сугуха, а может и ещё твёрже. Ну, гол отнюдь тёдка. Так что я принялся усиленно работать челюстями, перемалывая более прочную, чем хотелось бы субстанцию. А впрочем, вкус был приемлемый. Студа бы маслица немножко или ломтик сыра. Да нет, даже если просто поджарить жуток, уже будет гораздо лучше. Пока в моей голове вертелись подобные неблагодарные мысли, Юджо тоже хмуро соржавшийся с хлебом, невесело улыбнулся и спросил: "Не очень вкусно, да?" Я поспешно замотал головой. У меня не, вообще нет ничего. Не надо заставлять себя врать. Я обычно покупаю его в деревенской булочной, прежде чем пойти сюда. Но я ухожу очень рано, и у них есть только вчерашние паны, а днём мне просто некогда возвращаться в деревню. А тогда лучше всего делать обед дома и брать с собой. Вроде ничего такого я не сказал, но Юджо вдруг понурился. Я втянул голову в плечи, опасаясь, что брякнул что-то не то. Но к счастью, Юджив вскоре поднял голову и слегка улыбнулся. Когда-то очень давно был человек, который приносил мне днём обед. Взгляд зелёных глаз качнулся, в нём читалось страшное горе от утраты. Начав забыв, что здесь виртуальный мир, я всем телом подался вперёд. А а этот человек, что с ним случилось? Юджил задрал голову и какое-то время молча смотрел на верхушки деревьев, потом медленно задвигал губами. Моя подруга. Этой девочке было столько же лет, сколько и мне. Когда мы были маленькие, мы с ней целыми днями играли, с утра до вечера. А даже когда мне назначили священный долг, она всё равно каждый день приходила и приносила обед. Но 6 лет назад, это было моё 11-е лето, к нам в деревню пришёл рыцарь Единства и забрал её в столицу. А рыцарь единства, столица. Эти слова, похоже, обозначали тех, кто поддерживал здесь порядок и здесь не главный город. Я молчал, давая Юджо возможность продолжить. Это было из-за меня. Мы с ней в день отдыха пошли исследовать северную пещеру, но на обратном пути заблудились и вышли на ту сторону горного хребта. Ну, ты знаешь, да. Там тёмная территория. В индексе запретов сказано, что туда нельзя. Я из пещеры не вышел, а она споткнулась и дотронулась рукой до земли с на оружие. Но всего лишь из-за этого в деревню явился рыцарь Единства и заковал её в цепи на глазах у всех. Правая рука Юджо раздавила недоеденный хлеб. Я хотел её спасти. Я думал, что пусть даже он меня заберёт вместе с ней. Я хотел напасть на него стопором, но мои руки и ноги, они не двигались. И я всего лишь стоял и смотрел, как её забирают, и молчал, совершенно с пустым лицом, он глядел в небо какое-то время. Потом слабая презрительная улыбка появилась у него на губах. Он сунул раздавленный хлеб в рот и принялся жевать, откнувшись взглядом в землю. Я понятия не имел, что говорить, поэтому тоже откусил от каравая и жуя, стал изо всех сил думать. Существование окна состояния явно показывает, что здесь виртуальный мир создан вполне реальной технологией. Так что описанное Юджо в полне могло быть чем-то экспериментом. Однако почему такое могло произойти? Проглотив хлеб, я нерешительно спросил: "А ты знаешь, что потом с ней стало?" Юджо укачнул головой, не отрывая глаз от земли. Рыцарь Единства сказал, что её допросят, а затем казнят, но как и когда именно, не знаю. Я как-то слышал от её отца, старейшины Госуфта, что она уже умерла, но Кирита, я я верю, что она ещё жива. В следующее мгновение, что Алиса наверняка жива. И сейчас где-то в столице. Я резко вдохнул, едва услышал имя. Снова какое-то странное ощущение пробежало в голове, чувство раздражения, чувство одиночества, но больше всего чувство ностальгии, пронзающей от душу. Это иллюзия, начал я убеждать себя. Просто последствия шока. Я никак не мог быть знаком с подругой детства Юджо с этой Алисой, сдешней обитательницей. Наверняка это просто реакция на популярное имя. Ну да. Асуна же говорила вчера в кафе Кости, разве нет? Название компании Rat, разработавшей STL, название виртуального мира Underworld. Они ведь оба взяты из книжки Алиса в стране чудес. То, что имя этой девочки ложится на те два названия, удивительное совпадение. Возможно, за ним что-то есть. Кстати, в словах Юджо я заметил ещё кое-что. Он сказал, что 6 лет назад, когда ему было 11, это значит, что сейчас ему около 17. Но это слишком много, ведь это значит, он хранит воспоминания о стольких же лет жизни, что и я. А такого просто не может быть. Мне ведь говорили, что ускорение пульт света может достигать трех раз. Чтобы моделировать мир в течение 17 лет, требуется 6 лет в реальном мире. А экспериментальную установку STL запустили меньше трех месяцев назад. И что прикажете обо всем? ну там думать. Допустим, это не тот STL, что я знаю. Я внутри какой-то другой, неизвестной мне установки полного погружения, причём она работает 17 лет. Или, скажем, когда мне говорили, что уровень ускорения максимум трёхкратный, они ошиблись, и на самом деле, возможно, ускорение раз в 30, а то и больше. Но вообще-то оба варианта оказались мне одинаково невероятными. В голове у меня стремительно нарастали тревога и любопытство. Я хотел разложиниться прямо сейчас и попросить тех, кто с оружием, объяснить, что происходит, но в то же время я хотел остаться здесь и продолжить искать ответы самостоятельно. Проглотив последний кусок хлеба, я не безбоязни спросил у Юджо: "А ты разве не хочешь пойти её искать? Ну, в эту столицу?" И едва я это спросил, сразу в голове мелькнуло "Блин", потому что мои слова вызвали у Юджо совершенно неожиданную реакцию. Несколько секунд русоволосый парень остейно смотрел на меня, потом прошептал: "Невозможно. Арулит находится на северном краю Северной империи Нерлангарта. Чтобы отправиться на юг в столицу, даже на быстрой лошади понадобится неделя, а пешком даже до ближайшего города Закари идти 2 дня". До туда мне добраться, даже если я выйду на рассвете в день отдыха. Ну, тогда подготовься как следует к долгой дороге. Слушай, Кирита, тебе на вид столько же лет, сколько и мне. Разве в той деревне, где ты живёшь, тебе не дали священный долг бросить свой священный долг и отправиться путешествовать? Такого нельзя себе позволить, разве не так? А, да. Я закивал, пристально наблюдая за реакцией Юджо. С самого начала было ясно, что этот парень не NPC. У него так много выражений лица, такие естественные реплики. Он просто не может не быть натуральным человеком. Но в то же время, похоже, его действия связаны некими жёсткими правилами, которые куда эффективнее, чем законы в реальном мире. Да, это очень похоже на то, как NPC в VRMMO не могут выйти за границу отведённой им зоны. Юджо сказал, что его не арестовали, потому что он не проник на территорию, куда нельзя входить. Согласно индексу запретов Выходит этот индекс Некий свод абсолютных правил Которые связывают Юджио Возможно он напрямую контролирует его пульт свет Я конечно не знаю Какой у него священный долг Ну то есть какая у него профессия Но я просто не могу представить себе работу Более важную чем жизнь и смерть девочки Которая была рядом с тобой С самого рождения Чтобы окончательно убедиться Я тщательно выбирая слова Спросил Юджио пока тот пил из фляги А в твоей деревне, кроме Алиса-сан, ещё кто-нибудь нарушал этот индекс э, запретов? Ещё кого-нибудь забирали в столицу? Глаза Юдзю снова округлились. Он вытер губы и покачал головой. Нет, за 300 лет истории Рулида был один единственный раз, когда рыцарь единства прилетел к нам в деревню, и это было как раз 6 лет назад, так сказал старый Гарита. Договорив, он протянул мне флягу. Я взял и, поблагодарив его, вытащил пробку. Поднеся горлышко фляги к губам, я сделал глоток. Жидкость внутри была не холодной, но слабо пахла лимоном и какими-то травами. После трёх глотков я вернул флягу Юджо. Я с невинным видом вытер губы, но мои внутренности едва не разрывались от измоления. Бог знает, который уже раз за последнее время. 300 лет Без внешнего задания условий проводить прямые моделирования мира в течение столь колоссального времени, для этого функция FLA должна обеспечивать ускорение в несколько сотен раз, может даже в 1000. Если именно такое ускорение было во время моего предыдущего непрерывного погружения, сколько же субъективного времени я провёл внутри? Я содрогнулся и ощутил, как у меня мурашки побежали по рукам. Однако восхищаться столь реалистичной физиологической реакцией мне было никогда чем больше информации я получал тем загадочнее всё становилось всё-таки юджо Человек или программа? И какова в действительности цель создания этого мира? Больше, чем сейчас, я не узнаю, если не пойду в деревню, которую Юджо называет Рулит, и не поговорю с другими людьми. Хорошо бы мне там встретиться с сотрудниками Рад, которые в курсе ситуации. При этой мысли я кое-как улыбнулся Юджо и сказал: "Спасибо за еду. Извини, я съел половину твоего обеда". "Ничего, ничего". А всё равно этот пан у меня уже поперёк горла стоит. С очень естественной улыбкой ответил он и быстро свернул трепицу, в которой был обед.